Хотя олимпийский факел был впервые зажжен в Древней Греции, именно Англия, по существу, явилась родиной современного спорта. Об этом напоминает вся международная спортивная терминология, которая, можно сказать, от старта до финиша заимствована из английского языка, включая, кстати, слово «спортсмен». В книге «Ветка Сакуры»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 Породистый домашний скот отличается от диких зверей, и этим же, на их взгляд, то есть правами в рамках правил, личной свободой в пределах общественного порядка, цивилизованный человек отличается от дикаря. Именно на этой основе насаждается тезис о том, что понятие прав и понятия правил неотделимы друг от друга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 в детском гомоне на лужайках лондонских парков, то и дело слышатся слова «это нечестно», «так не играют». Люди тут с малолетства привыкли инстинктивно обращаться к подобным фразам. Осуждая тот или иной поступок, англичанин прежде всего скажет «это не спортивно» или «это попросту не крикет». Дать понять человеку, что он нарушает правила игры, что он стало быть непорядочен, несправедлив, значит предъявить ему самое серьезное обвинение. Однажды из-за непредвиденной поездки по стране я не успел вовремя продлить свой железнодорожный билет. В отличие от авиационного, который выписывается на год, обратный билет на поезд, купленный в Москве, приходится каждые три месяца продлевать, доплачивая в Лондоне определенную сумму,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 даже когда им представляется возможность безнаказанно их нарушать. Они, к тому же, проявляют отменную предупредительность друг другу, завидную сдержанность и терпимость к тем, кто допустил оплошность и невольно стал помехой для других. Увидев машину, которая дожидается возможности выехать из боковой улицы на главную, английский водитель сочтет долгом притормозить и мигнуть ей фарами. Это означает,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 Никто не торопит его, как в Париже, возмущенными гудками, не вращает указательным пальцем, представленным к виску. Все вокруг проявляют сдержанность, понимание, готовность прийти на помощь. И поездив по Лондону год-два, начинаешь получать удовлетворение не только от того, что тебе уступают дорогу другие, но и от собственной снисходительной галантности к какому-нибудь старику,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 Это не просто лицо, переходящее улицу. Это британец, пользующийся своим неотъемлемым правом. Он шагает медленно, с достоинством, как торжественная процессия из одного человека. Какую уверенность излучает его лицо, когда, чтобы остановить поток машин, он подымает руку и повелительно помахивает ею? Мне в этом случае кажется, что в руках у него...